Люди-светляки В данной главе мы разберем явления, связанные со свечением объектов, от которых этого менее всего можно ожидать, например, человеческого тела. Сведения о том, что люди вдруг начинают светиться, почерпнуты нами из медицины, религиозных преданий и фольклора. В мае 1934 года Произошло сенсационное событие, которое получило название «Светящаяся женщина из Пирану". Сообщения об этом перекочевали со страниц медицинских изданий в газеты всего мира. Сеньора Анна Монаро страдала астмой, и в течение нескольких недель во время сна от ее груди исходил голубой свет. Многие врачи наблюдали это явление, которое каждый раз с перерывами продолжалось в течение нескольких секунд. Один психиатр предположил, что явление вызвано электрическими и магнетическими организмами, которые получили достаточно сильное развитие в теле этой женщины и посему испускают сияние. Другими словами, еще один способ сказать «я не знаю». Другой врач предложил теорию электромагнитной радиации, связав ее с определенными химическими компонентами, находящимися в коже больной, что было близко к модной тогда теории биолюминесценции. Доктор Протти, который сделал пространные заявление относительно своих наблюдений над сеньорой Монаро, Предположил, что ее слабое здоровье вместе с голоданием и набожностью увеличили количество сульфидов в крови. Человеческая кровь испускает лучи в ультрафиолетовом диапазоне, а сульфиды можно заставить люминесцировать ультрафиолетовым облучением. Это и объясняет сияние, исходящее из груди сеньоры Монаро. «Таймс» 5 мая. 1934 года. Предложенная теория не объясняла странной периодичности или локализации синеватых вспышек, и вскоре сбитые с толку исследователи окончательно умолкли. Харви говорит о светящихся бактериях, которые питаются человеческим потом, но по свидетельству Протти, Анна Монаро начинала обильно потеть лишь после того, как ее грудь испускала сияние, и как раз в этот момент сердце у нее начинало биться вдвое быстрее, чем обычно. Во многих учебниках и научных трудах по токсикологии описываются раны, испускающие сияние. Объясняется это, как правило, наличием в ранах люминесцирующих бактерий, или выделений, в которых содержатся биохимические вещества люциферин и люцифераза, а также АТФ, аденозинтрифосфат, которые, как правило, не соединяются, а если их соединить, то они начинают испускать свет. Аналогичный процесс происходит при свечении светлячков и огненных мух, Однако, если бы эти теории можно было применить к случаю с сеньорой Монаро, то светиться должно было бы все ее тело. В своей работе «Смерть. Ее причины» и связанные с ней явления Хэривард Карингтон рассказывает о ребенке, который умер от острого несварения желудка. Когда соседи готовили ему саван. Они заметили, что тело мальчика испускает голубоватое сияние, и от него распространяется тепло. Было такое впечатление, что оно находится на огне. Попытки погасить это сияние ни к чему не привели, но через некоторое время оно само по себе прекратилось. Когда передвинули тело, то обнаружили, что простыня под ним обожжена. В медицинской литературе случаи свечения человеческого тела обычно связывают с патологией. Например, Гулт и Пайл в своей монументальной монографии «Аномалии и курьезы в медицине» 1937 год рассказывают о женщине, которая страдала раком молочной железы, Исходящий из поврежденного участка груди свет был достаточен для того, чтобы увидеть циферблат часов, находящихся на расстоянии нескольких футов. Единственный случай излучения света практически здоровым человеком, не считая, конечно, святых, описан в журнале «Английский механик» от 24 сентября 1869 года. Одна американка, ложась спать, обнаружила свечение верхней части четвертого пальца ее правой ноги. Когда она терла ногу, свечение увеличивалось, и какая-то неведомая сила раздвигала пальцы на ней. От ноги исходило зловоние, и как светоизлучение, так и запах не прекращались даже тогда, когда нога была погружена в таз с водой. Даже мыло не могло погасить или уменьшить свечение. Длилось это явление три четверти часа, и наблюдал его муж этой женщины. Однако никакое свечение больных людей не может соперничать со свечением мистиков. Нимпы или сияние всегда являются признаком духовности, и остается лишь предположить, что этот универсальный символ берет свое начало из не менее универсального явления. Святые, например, как об этом повествуют жития, светятся ослепительно ярко. Наконец, в нашей повседневной жизни мы говорим о людях, сияющих от счастья. Это не всегда лишь фигуральные выражения, и Церковь не считает данные слова простой метафорой. Папа Бенедикт XIV писал, например, «Похоже, что следует признать фактом наличие естественного пламени, которое иногда становится видимым вокруг человеческой головы. И также похоже на правду, что иногда от всего тела человека может исходить огонь, однако не как костер, устремляющийся кверху, а скорее в виде искр, летящих во все стороны». В качестве примера процитируем фрагмент из биографии «Святой Ледвины», написанный Фомой Кемпийским. Фома Кемпийский, Томас Хаммеркен, около 1380-1471. Немецкий религиозный писатель, монах августинец Наиболее известное сочинение «Подражание Христу», около 1418 года. И хотя она всегда лежала в темноте, и свет материальный был невыносим для глаз ее, свет божественный был ей приятен. Вот почему ее келья часто чудесно озарялась, и всем казалось, что она полна материальных светильников или факелов. И не было странным то, что даже тело ее переполняет Божья яркость. Герберт Сёрстон писал — Существует так много рассказов о святых, от которых становилось светло в келье, или даже во всей часовне, благодаря свету, который струился от них или падал на них, что я готов понимать описываемое буквально. Вне всякого сомнения существуют сотни подобных примеров, которые мы можем найти в житиях святых. И хотя многие из них покоятся на довольно зыбкой основе, имеется достаточно случаев, которые нельзя просто так отбросить. Трудно отказать в достоверности подобным явлениям, если мы признаем, что люди эти обладают удивительным даром благости. Физические проявления в мистицизме, 1952 год. Возможно, самым интересным — В повествовании Сёрстона является ссылка на свет, который струился от них или падал на них. Оба эти свечения встречаются в приведенной выдержке из биографии «Святой Ледвины». Сёрстон рассказывает о случае, который заслуживает более подробного изложения. К испанскому богослову, отцу Франциску Суаресу, из иезуитского колледжа в городе Коимбра, В Португалии пришел один старик по имени Хэроме да Сильва, чтобы рассказать святому отцу о приезде какого-то вельможи. Первая в анфиладе комната была погружена в темноту. На окнах были опущены шторы и закрыты ставни, чтобы не проникала внутрь невыносимая жара. Биограф Суареса, отец Коррель, передает впечатление да Сильвы о том, что произошло. Я позвал святого отца, но ответа не последовало. В щели между косяком двери и занавесом, отделяющим его кабинет от остального помещения, был виден яркий свет. Я отдернул занавес, вошел во внутренние покои и увидел, что ослепительный свет исходит от распятия. Он был настолько сильным, что напоминал отражение солнечных лучей от оконного стекла. И я почувствовал, что если буду продолжать смотреть на этот свет, то ослепну. Свет струился от распятия и падал на лицо и грудь отца Суареса. В этом ярком свете, колено преклоненный с непокрытой головой, со сплетенными руками, Он парил в воздухе примерно на высоте одного метра от пола на уровне стола, на котором стояло распятие. Увидев эту картину, я, пораженный, тихо удалился. Волосы стояли у меня дыбом, и я не знал, что мне делать. Примерно через четверть часа святой отец вышел и с удивлением увидел, что его ждут. Когда святой отец услышал мой рассказ о том, что я входил во внутреннее покои, он схватил меня за руку и со слезами на глазах умолял никому ничего не говорить из того, что я увидел, по крайней мере, пока он жив. У них был один и тот же исповедник, который предложил до Сильве написать обо всем, запечатать написанное в конверт и не вскрывать его, пока отец Суарес будет жив. Все трое были известны своей набожностью и вряд ли могли извлечь какую-либо выгоду из обмана. Таким же образом парил в воздухе святой Франциск Ассизский, и сияли святые Филипп Нери, Екатерина де Ричи, Франциск из Паолы, Альфонс Легори и многие другие не менее благие, но не возведенные в ранг святых люди. Когда Моисей спустился с горы Синай, кожа на его лице, как говорит легенда, сияла так ярко, что тот, кто видел это, боялся к нему подойти. Еще некоторое время после этого ему приходилось закрывать лицо в присутствии других людей. Исайя, глава 34, стихи 29-35